Глава двадцать. четвертая Мы целовались несколько часов, пока поцелуи не стали вялыми и ленивыми, а глаза у меня не начали закрываться. Тогда Тео нежно поцеловал по очереди каждое мое веко. Тебе нужно отдохнуть. Он отстранился, опершись на один локоть, но я подтянула его обратно к себе. Но это гораздо веселее отдыха, проговорила я, прижавшись к нему и почувствовала, как его губы растянулись в улыбке. «Да уж, но будет не так весело, когда завтра мой брат спросит, почему мы такие уставшие». Что ж, эти слова благополучно остудили весь мой пыл на тот момент. «Да уж», — повторила я, откидываясь назад. Он низко и раскатисто рассмеялся, а потом скатился с кровати. В глубине души мне хотелось сказать ему, что теперь ему глупо спать на полу, но я не могла заставить себя это произнести. Одно дело лежать рядом с ним, чтобы согреться. Даже поцелуи казались относительно невинным занятием, но я бесспорно была ему признательна за то, что он проявил галантность и лег спать отдельно. Однако если мне и прежде было неловко просить расшнуровать платье, теперь это было мучительно. Я какое-то время раздумывала, не заснуть ли в нем, но едва могла пошевелить руками и, казалось, уже задыхалась. Я прокашлялась, стараясь согнать румянец с щек, и еще раз попросила его о помощи. Он замер, но подошел и стал усердно помогать, отводя глаза, как истинный рыцарь. Затем вернулся на меховые покрывала и аккуратно устроился на полу. — Спокойной ночи, Роуэн, — тихо сказал он. — Спокойной ночи, Тео. В окно струились солнечные лучи. Я не могла не заметить, как они скользили по груди и великолепным бицепсом Тео, пока он спал на полу. Я провела пальцем по своим губам, вспоминая прикосновение его губ к моим и думая, как бы мне хотелось снова его ощутить. Но такие мысли были опасны, ведь он мог проснуться и отшить меня, как вчера. Тихий храп прервал неконструктивный ход мыслей. Я села вытащила кинжал с ножными из-под подушки и снова пристегнула его на бедро. Потом схватила подушку и швырнула ее в безупречную физиономию Тео. Он не шелохнулся, приоткрыл один глаз, потом другой, а затем его губы растянулись в сонной улыбке. «Доброе утро, принцесса Роуэн!» «Вы храпите, лорд Теодор!» Он тихо усмехнулся, обхватил подушку рукой, подгребая ее под себя и покачал головой. «Ничего подобного. В таком случае нам нужно срочно бежать в укрытие, потому что могу поклясться, я слышу приближение очередной грозы». «Что? И твой синаптический палец не предсказал ее?» «Я думал, он никогда не ошибается». Я схватила еще одну подушку, собираясь швырнуть ее в Тео, и он выставил руку перед собой как щит. Мы оба смеялись, когда раздался стук в дверь, нарушив наш маленький мирок. «Выезжаем в десять». Голос стражника, напоминание о том, почему мы в пути, тут же меня отрезвил. Тео опустил подушку, выражение его лица стало еще серьезнее, чем прежде. Он открыл рот, собираясь что-то сказать. Я разрывалась между отчаянным желанием услышать от него объяснение, что мы делаем, и нежеланием, чтобы он что-то говорил. Усложняя и без того непростую ситуацию, в конце концов он лишь сказал «Значит, пора идти». «Да», — я кивнула в знак согласия, — «пора».